Глава 29. Утром в пятницу Саймон вышел к завтраку в самом лучезарном расположении духа и весело поздоровался с братом. Взяв газету, он прокомментировал расследование по делу мертвеца в сундуке, высказался от Эти Текер, показания которой, по мнению суда, не стоили ломного гроша, и осудил отравление как способ избавиться от родственника, превратившегося в обузу. По нему никак нельзя было догадаться, что в их отношениях с братом наступил новый этап, разве что изредка в глазах у него мелькал злорадный огонек. Видимо, он не сомневался, что они с братом накрепко повязаны одной веревочкой. Элеонора тоже вела себя с братом как обычно, хотя в ней чувствовалась какая-то скованность, как у человека, осознающего, что он нарушил светские приличия. Она предложила поехать после обеда в Вестовер и заказать гравировку на выигранных кубках. «Как приятно будет опять видеть на кубке имя Патрика Эшби», — сказала она. «Еще бы», — подтвердил Саймон. Саймон, очевидно, собирался извлекать из жизни максимум удовольствия, изводя брата намеками и насмешками. Но когда брат на вопрос Беатрисы, где он провел вечер, ответил, что был у викария, Саймон насторожился. После этого брат несколько раз ловил на себе его изучающий взгляд. Когда после обеда Элеонора с братом садились в машину, чтобы ехать в Вестовер, появился Саймон и стал требовать, чтобы ему тоже позволили втиснуться в блоху. «В конце концов, один из кубков принадлежит мне», — заявил он. «И мое право решать, что на нем будет написано и каким алфавитом — латинским, арабским, древнееврейским, греческим или кириллицей, или даже стенографическими значками». Небрежному обаянию Саймона настолько трудно было противиться, что даже Бретт на секунду усомнился. а не прав ли был викарий, уверяя, что все его обвинения построены на песке. Но он вспомнил про лошадь, которую Гейтс купил для своей дочки Пегги, и решил, что реакция Саймона на эту покупку больше говорит о его характере, чем его покоряющий юмор. Договорившись с гравером о надписях, Саймон и Леонора отправились в кафе пить чай, а Бретт сказал, что ему надо кое-что купить. Он уже решил, где искать выход из создавшегося положения. Идти в полицию не имело смысла. Там ему поверят не больше, чем викарий. У него просто нет доказательств. Если даже Джордж Пэк, который не питает иллюзий относительно Саймона, отказывается верить в его преступление без вещественных доказательств, то полиция, для которой Саймон не юноша с сомнительными принципами, а мистер Эшби злачета, и подавно не поверит брату. И Бред решил добыть эти самые вещественные доказательства. Он пошел в гавань, зашел в магазин, торгующий корабельным товаром, и там, хорошенько посоветовавшись с продавцом и перебрав несколько мотков, купил 200 футов крепкой веревки. Она была очень тонкой, почти бечевка, но по прочности не уступала стальному канату. Он попросил продавца упаковать ее в картонную коробку и доставить в гараж, где они оставили блоху. Получив коробку в гараже, он положил ее в багажник, и когда Элеонора и Саймон пришли, чтобы ехать домой, Брэд сидел в машине и с невинным видом читал вечернюю газету. Они втиснулись в машину, и Элеонора уже включила зажигание, когда Саймон воскликнул. «Погоди, мы забыли отдать им старую покрышку». Он вышел из машины, открыл багажник и вынул покрышку. «А что в этой коробке, нал «Какой коробке?» — спросила Элеонора. «Это не наша коробка». Это моя коробка, сказал брат. А что там? Секрет. Джеймс Фраер и сын. Корабельный товар, прочитал Саймон. Ту, черт. Брат и не заметил на коробке надпись. Саймон захлопнул багажник и влез в машину. Что ты там купил, брат? Маленький кораблик в бутылке? Да нет, коробка для этого великовата. Просто модель судна, без всякой бутылки. Галеон в полной оснастке. которыми жители пригородов украшают свои буфеты, чтобы напомнить себе, что они принадлежат к нации мореходов, и утешить морехода, который перевешивается через борт во время прогулки в Маргейт. Да ну тебя, Саймон! В самом деле, что там, Брэд? Это и вправду секрет? Если Саймон захочет узнать, что в коробке, он все равно так или иначе дознается. Не стоит секретничать и распалять его любопытство. Лучше сказать вроде как правду. Ну ладно, скажу. «Мне кажется, что я разучился бросать лассо. Вот я и купил веревку попрактиковаться». Элеонора пришла в восторг. Бред, покажи мне, как это делается. Сегодня вечером, ладно?» «Нет уж. Сначала я поупражняюсь без свидетелей». «Но ты меня научишь бросать лассо?» «Конечно, научу». «Если веревка сослужит свою службу, Элеонора его скоро возненавидит». Когда они приехали в Лачет, брат достал коробку из багажника и оставил ее на виду в прихожей. Беотейса спросила, что в ней, была вполне удовлетворена его ответом. Больше на коробку никто внимания не обращал. «Как жаль, что в последние дни пребывания в Лачете мне приходится лгать дорогим людям», — подумал брат. И сам удивился, почему у него так нехорошо на душе от этой маленькой лжи, когда все это время он лгал на каждом шагу. А ведь еще можно оставить все как есть. оставить веревку валяться в прихожей и не пытаться с ее помощью добыть улики. Эта веревка не годится для лассо, но можно поменять ее в магазине на такую, которая годится. Однако, когда наступила ночь, и Брэд оказался у себя в комнате, он понял, что выбора у него нет. Он проделал путь через океаны обратно для того, чтобы изобличить убийцу. И он его изобличит. Еще не оправившись от возбуждения скачек и ночного бала, все рано легли спать. Брэд подождал до половины первого, потом вышел в коридор. Свет ни у кого не горел, и нигде не раздавалось ни звука. Брат спустился в прихожую и взял со столика коробку с веревкой. Открыл окно в столовой и вылез в темный сад. Потом тихо закрыл окно за собой. Подождал, не раздастся ли чей-нибудь голос, но все было тихо. Осторожно ступая по усыпанной гравием дорожке, Бред дошел до травянистого выгона и сел на землю в тени деревьев, где его не было видно из окон. Там он достал из коробки веревку и начал навязывать узлы, на которые он будет опираться ногами во время спуска в карьер. Ему не нужно было освещение, его пальцы ловко делали привычное дело. Давно уже у него не было в руках веревки, и это знакомое ощущение придавало ему уверенности и спокойствия. Веревка была очень хорошего качества. Вязать узлы было легко, и Брэд чувствовал благодарность к фирме Джеймс Фрайер и сын. Закончив эту работу, Брэд смотал веревку и перебросил моток через плечо. Через полчаса взойдет луна. Это будет тоненький серп, и свет он даст немного, но Брэд захватил с собой два сильных электрических фонарика, а яркого лунного света ему сегодня не нужно. Он шел, останавливаясь через каждые несколько шагов, «Оглядывайся и прислушивайся, не идет ли кто-нибудь следом». Но в полумраке ночи он не заметил ни малейшего движения, даже кошки. Когда Брэд достиг подножия холма десять буков, небо просветлело. Сходил месяц, и он нашел тропинку, которая вела Вестовер без помощи фонарика. Некоторое время он шел по ней, а потом, завидев на фоне неба силуэт буков, Свернул вправо и вскоре дошел до кустов, которые росли по краю отвесного обрыва старой каменоломни. Там он сел на землю и стал ждать. Но и на этот раз не услышал никаких звуков. Только где-то на склоне вдруг пробежала овца. Брат обвязал конец веревки вокруг ствола самого большого из выросших здесь самосевом молодых буков и сбросил моток через край обрыва. У каменоломни был непологий край, где раньше оставался узкий проход, но этот проход давно завалило, и там росли непроходимые кусты колючего шиповника. Старый Абель рассказал ему об этом в тот день, когда они сидели на холме и разговаривали о детстве Патрика. Абелю однажды пришлось спасать угодившую в карьеровцу. И он сказал, что в каменоломню гораздо легче спуститься по веревке соответственного края. Вернее, иначе на дно каменоломни вообще нельзя попасть — Когда Брэд спросил, есть ли там вода, Абель сказал, что воды там нет. Во всяком случае, не было двадцать лет тому назад, когда он лазил туда за овцой. Под холмом есть проток, через который вода вытекает в море. Брат подергал веревку, попробовал, не перетирается ли она в том месте, где привязана к дереву. Но у дерева был гладкий ствол, а там, где веревка лежала на каменистом выступе, брат подложил под нее охапку травы. Брат спустил ноги с края обрыва, нащупал ступнями первый узел. Теперь, когда его глаза были на одном уровне с землей, он отчетливее увидел силуэты кустов на фоне сильно посветлевшего неба, а сверху тень больших деревьев. Ногами он опирался об узел, но руками еще держался за натянувшуюся под его весом веревку поверх обрыва. — Не хотелось бы, чтобы ты... Отбыл в мир иной, не услышав от меня слова прощания, — раздался вдруг насмешливый голос Саймона. — Я мог бы просто перерезать веревку, и пусть бы ты думал, если у тебя останется время подумать, что она оборвалась. Только это как-то неинтересно. Брат увидел его силуэт. Саймон стоял на одном колене, над натянутой веревкой, почти на краю обрыва. Брат мог бы достать до него рукой. — Какой же я дурак! — чертыхнулся про себя, брат. Он недооценил Саймона. Саймон действовал наверняка. Он не стал дожидаться, пока брат выйдет из дома, не стал красться следом за ним, он просто пришел сюда заранее и ждал. — Тебе ничего не прибавится от того, что ты перережешь веревку, — сказал брат. Я зацеплюсь за кусты на склоне и буду кричать, пока кто-нибудь не придет. — Ничего подобного. Я эту каменоломню знаю как свои пять пальцев. Прямо-таки сроднился с ней. Саймон тихонько засмеялся. «Никаких кустов тут нет! Летишь до дна без задержки!» А что если соскользнуть на дно каменоломни, прежде чем Саймон перережет веревку? Собственно говоря, узлы брат навязал для того, чтобы легче было карабкаться наверх. На них можно просто не обращать внимания. Сколько ему останется до дна, когда Саймон разгадает его замысел? «А может, лучше?» «Да!» Оттолкнувшись ступнями от узла, брат резко потянулся и занес колено над краем обрыва. Но Саймон, видимо, держался рукой за веревку, потому что он почувствовал, как она дрогнула. Нет, Шалиш, проговорил он и с силой наступил каблуком на руку брата. брат схватил его другой рукой за ногу, вцепившись пальцами в верхний край ботинка. Саймон ударил его по руке ножом. Брат вскрикнул, но ногу не отпустил. Выдернув правую руку из-под каблука Саймона, он ухватил его за щиколотку. Своим телом он закрывал от Саймона веревку, а чтобы рассечь ее позади себя, Саймону нужно было повернуться. Этого брат ему не давал. Стоя на краю обрыва, человек чувствует себя очень неуверенно, если его держат за ногу. «Пусти!» — прошипел Саймон, размахивая ножом. «Перестань резать мне руки!» — задыхаясь, — проговорил брат. «А то я стащу тебя вниз! Пусти! Пусти!» — совершенно потеряв голову, кричал Саймон, нанося брату один удар за другим и не воспринимая его слов. Бред отпустил край ботинка и освободившийся рукой схватил Саймона за кисть, когда тот в очередной раз попытался ударить его ножом. Теперь он правой рукой держал Саймона за щиколотку, а левый вцепился в кисть его правой руки. Саймон дико закричал и попытался вырваться, но Бред держал его крепко. Он чувствовал себя более уверенно, опираясь ногами об узел на веревке, тогда как Саймону ухватиться было не за что. Саймон пытался вырвать правую руку, и тут Бред, рванувшись вверх, отпустил его щеколотку и схватил за левую руку. Теперь он держал Саймона за обе руки, и тот стоял над ним, согнувшись над краем обрыва. «Брось нож!» — сказал Бред. И тут дёр на краю обрыва. Пополз вперед. Для Брета это не представляло опасности. Его только чуть отжал от стены, но Саймон, который упирался в землю ногами, стараясь выдержать вес брата, потерял равновесие. Брат с ужасом увидел, что Саймон падает прямо на него. Удар выбил у него из-под ног узел, и он полетел в темноту. В голове у брата взорвался ослепительный фейерверк, и сознание покинуло его.